Глава 13. Мои мозги включились на полную мощность абсолютно внезапно, в тот самый момент, когда я готовился отправить толпу собравшихся рядом с городом алкашей к демонам. Полученный мифрил, новое заклинание, грядущий апгрейд брони, терроризирующие гномов флекторы. Все это неожиданно сплелось в одно целое, дав мне понимание того, чем следует заняться в самом ближайшем будущем. Мысль оказалась настолько яркой, что я не удержался, треснул себя по лбу и от души выругался. «Что такое?» — мгновенно отреагировал, наблюдавший за подготовкой зонт. «Вспомнил что-то важное?» «Да, слушай, есть какие-нибудь проклятия, которые могут влить 10-15 тысяч урона по площади? Так, чтобы одним махом выкосить толпу монстров?» Рейд-лидер заметно расслабился, махнул соратникам, а потом утвердительно кивнул. «Есть. Как правило, их сливают богатым нубом, чтобы те могли взять свою первую сотню уровней. И сколько такое удовольствие стоит?» — О, Фортинокса спроси, он наверняка знает. — Понял. — Спасибо. — Да не за что. Готов? — К чему? — Портал открывать готов? — А, да, конечно. Один момент. Мир демонов встретил нас дождем, туманом и сыростью. Сквозь влажную дымку просматривались очертания далеких холмов. Ближе к горизонту мерцало тревожное багровое зарево слышались тягучие и скорбные завывания ветра. «Вижу дорогу». сказанное кем-то из игроков слова вынудили меня заполошно оглянуться по сторонам. Вокруг раскинулась каменистая пустошь, черная, неприглядная и тоскливая. Под ногами чувствовались самые обычные булыжники, мокрые и скользкие. Никакой дороги рядом не наблюдалось. «Слева». — угадал мои мысли глазастый соратник. — Сорок метров. — Внимание! — тут же раздался бодрый голос зонда. — Ставим респ, идем на разведку. — Шерхан, воздух! Мгновение спустя по окрестностям разнесся негодующий клекот. Затем над толпой взмыл самый настоящий грифон, снежно-белый, когтистый и очень злой. Впрочем, если учесть, что ему приходилось тащить на своем горбу облаченного в глухие доспехи наездника, легкий флер недовольства был вполне объясним. «Уникальная зверушка», — сообщил остановившийся возле меня игрок с ником Вархаммер. «Скорость прокачки дикая, моей виверне даже не снилось». «Понимаю». «А ты себе маунта еще не брал?» ну, «У меня их два, но качать некогда». «Продадим!» «Забавный Пэт», — улыбнулся мой новый знакомый, внимательно рассматривая Флинта. «Получается, сразу трех взял? Это ведь сплошная головная боль». «Ну, так уж получилось». Догадавшись, что я не горю желанием поддерживать развернутую дискуссию, Вархаммер благожелательно кивнул и отошел в сторону, но на его месте тут же возникла сахарок. — Как настроение? — Нормальное. — Сахарок, красавица! — лениво пробормотал попугай. — Накоканим три палки. — Да иди ты, мелкий извращенец! — равнодушно отмахнулась девушка. — Фантом, шеф просил сказать, чтобы ты подумал над более долгосрочным контрактом. «Сейчас не самое удобное время», — хмыкнул я, следя за кружащимся в небе грифоном. «Где он, кстати?» «В реале дела накопились», — пояснила собеседница. «А с контрактом тебя никто не торопит. Просто на будущее». «Хорошо. Все обдумаю и скажу». От дальнейшей беседы меня избавили вернувшиеся разведчики. Получив необходимую информацию, зонд тут же активизировался и стал выдавать многочисленные указания. «Внимание! Уровень локации 2000+. Обнаружена дорога и заброшенный город. Наша цель – город». Построение стандартное, деление на отряды стандартное. Двигаемся походным ордером, не отвлекаемся на единичные цели. Меняем зону респа, перемещение камней активное. В переводе на нормальный язык это означало, что командир не хочет заморачиваться по мелочам и желает обосноваться в непосредственной близости от найденной локации, а его подчиненным следует взять установленные пять минут назад камни воскрешения, после чего вручную донести их до нового кладбища. К счастью, мой собственный булыжник все еще валялся в бесконечном подземелье, так что я оказался избавлен от этой суеты. Выступаем. Первая часть пути прошла в абсолютном спокойствии. Мы беспрепятственно выдвинулись к заброшенной дороге, перестроились, а затем направились куда-то вдаль, с любопытством изучая однообразные пейзажи. Болтавшиеся по округе разведчики тревожных сигналов не подавали. Противники старались держаться вне пределов досягаемости, и это, в конце концов, сказалось на общей атмосфере. Игроки расслабились, начали беседовать друг с другом, отклоняться от курса. «Внимание!» — прикрикнул вовремя, заметивший эту расхлябанность зонт. «Осталось совсем чуть-чуть. Сделаем респ, тогда будете отдыхать. Собрались!» «Да, шеф. Так точно!» Дорога незаметно расширилась до самого настоящего проспекта, побитого временем, но еще очень внушительного. Из дымки стали выплывать контуры полуразвалившихся зданий и растрескавшихся статуй. «Имперский город!» — донесся до меня чей-то оживленный голос. «Зуб даю!» «Зачем мне твой зуб?» «Это идиома. Типа вашей хрени проставки». «Понял». «Да, выглядит интересно». «Уходим в сторону», — снова подал голос рейд-лидер. «Кладбище, разведка, рейд». Пока все остальные возились с камнями, я вспомнил о взятом в мире демонов квесте и подошел к скучавшей неподалеку рекрутерши. «Слушай, у меня вопрос. Вы реально считаете, что здесь находится Древняя Империя?» «Не знаю», — равнодушно пожалу плечами сахарок. «Нас этот квест не очень интересует. Правда, Валера?» Сидевший у нее на руке москит многозначительно дернул хоботком и поджал лапки, уподобившись притаившемуся в засаде тигру. «Опасность!» — тут же отреагировал мой собственный питомец. «Страх!» «Да нет там ничего страшного. Просто цепочка муторная». «Нужно найти способ вернуть древнюю империю в нормальный мир». «Точно. У нас есть энтузиасты, которые этим занимаются, но там все очень сложно. Эндгейм-контент, скорее всего». «Хм, я тоже». «Тишина», — оборвал наш разговор, выбравшийся из толпы зонд. «Двигаемся тесным ордером, готовимся отражать нападение». «Реагировать точечно, все заклинания на одну цель не сливать. Вперед!» Стоявших вдоль дороги построек стало заметно больше, расстояние между ними резко сократилось, и в какой-то момент я понял, что действительно иду по самому настоящему городу. Впереди возник перекресток, в стороны разбежались несколько улиц. «Внимание! Назад!» Возвышавшееся рядом с нами здание вздрогнуло, пошатнулось, а затем беззвучно рассыпалось на мелкие кусочки, взметнув вверх облака густой серой пыли Сквозь мутную пелену буквально сразу же проступили очертания гигантской человеческой фигуры Я смог рассмотреть шипастую броню, рогатый шлем, чудовищную булаву «Страж Древней Империи», «Ранг реликтовый», «Уровень 2800». «Работаем!» — послышался сосредоточенный голос зонда. «Второй отряд — фокус!» Противник такого уровня не мог считаться хоть сколько-нибудь серьезной помехой для группы топовых игроков. Воздух прорезали несколько молний, под ногами у исполина взметнулось пламя, а хитпоинты обвалились практически до нуля». Оказавшись на краю гибели, моб взмахнул своей дубинкой, попытался ударить ей кого-нибудь из врагов, но рассыпался пеплом и исчез. «Туз, собери лут. Продолжаем движение». Минуту спустя мы встретили второго стража, следом еще одного. Еще. А потом все закончилось. Встречные здания оставались целыми и невредимыми. Новые противники не появлялись. На окрестности спустилась мертвая тишина. Градус тревоги тут же повысился. Внимание! Максимальная готовность! Судя по всему, черный зонт знал что-то, о чем я не имел ни малейшего понятия. Буквально через две или три секунды после его команды земля вздрогнула, воздух наполнился заунывным воем, и вокруг отряда снова взметнулась пыль. Видимость мгновенно снизилась. Раздались первые крепкие словечки. Кто-то с сгоряча пустил в неизвестность молнию. «Сомкнуться! Держать строй!» Увы, но на этот раз командир явно ошибся. Окружавшие нас тучи стали еще гуще Со всех сторон раздавался неприятный лязг доспехов И тяжкие шаги подступающих мобов А рядом со мной возник силуэт очередного стража Тотемы! Второй отряд! Огонь! В следующий момент у меня перед физиономией что-то мелькнуло Голову наполнил колокольный звон А мир переполнился непроглядным мраком Вместо окутанного влажной пылью города появилась назойливая табличка с выбором места воскрешения. «Кладбище. Фиг с ним». Судьба угодившего в засаду рейда волновала меня чрезвычайно мало. Возвращаться в мир демонов с помощью оставшихся там соклановцев я не планировал, так что оперативно выбросил все произошедшее из головы, сосредоточился на более насущных вещах и открыл переписку с Фортиноксом. К счастью, Казначей находился в игре, впрочем, его ответа все равно пришлось ждать почти десять минут». «Приветствую. Зонд сказал, что у тебя можно проконсультироваться насчет покупки домашних проклятий. Есть три мифриловые монеты. Нужен расходуемый свиток, который даст около 15-20 тысяч урона по площади в течение максимум 3-4 минут. Реальный вариант?» «Добрый день. Сотня хитпоинтов в секунду — это высший уровень. Он стоит неоправданно дорого». «Если есть деньги, купи себе два или три свитка реликтового уровня, божественное пламя, пылающая земля, туман бездны, дыхание загробного мира. Это то, что тебе подойдет». «Спасибо». «Помню, использовал когда-то пылающую землю, работало хорошо». «Вопрос. А такие проклятия друг с другом не конфликтуют?» «Нет». «Еще один вопрос». Можно их купить через вашу казну. Три свитка за три монеты. Запрета нет. Отлично. Найдешь мне что-нибудь подходящее? Жди. Членство в клане оказалось весьма удобной штукой. Спустя четверть часа я лишился остатков мифрила, получив взамен три свитка. Два обычных желтых и один болотно-зеленый. Проклятие «Пылающая земля». Ранг реликтовый. Поджигает вокруг вас землю. Радиус воздействия 50 метров. Время воздействия 5 минут. Стихийный урон 50 единиц в секунду. Количество применений 1. Проклятие «Туман бездны». Ранг реликтовый. Накрывает определенную область ядовитым туманом. Радиус воздействия 50 метров. Время воздействия 5 минут. Урон магии хаоса 50 единиц в секунду. Количество применений 1. Проклятие. Дыхание загробного мира. Ранг реликтовый. Земля в указанной вами области начинает источать ядовитую дымку, поглощающую души ваших врагов. Радиус воздействия 35 метров. Время воздействия 3 минуты. Урон магии смерти — 30 единиц в секунду. Количество применений — одно. Третий свиток по своим характеристикам явно уступал первым двум, однако в целом этот комплект полностью соответствовал моим целям, так что возмущаться и требовать замены я не стал. «Это есть так — веревка». Следующим пунктом стало посещение аукциона и закупка там альпинистского снаряжения. Мотка прочного шпагата, нескольких костылей, а также увесистого молотка, способного загнать эти костыли в скалу. На этом моменте подготовка закончилась, и пришло время воплощать созревший план в жизнь. «Ну, писюны, держитесь!» Увы, но система вернула меня к жизни в третьей зоне. Чтобы сохранить уровень, пришлось воспользоваться телепортом, а уже затем самоубиться и перенестись в бесконечное подземелье. Что мешало мне улететь туда прямо из мира демонов, оставалось загадкой. Точнее, фейлом, сожравшим несколько десятков золотых монет. «Ладно». «Как-нибудь наверстаем», — пробормотал я, рассматривая затаившегося неподалеку флектора. «Обязательно наверстаем». Чтобы выполнить все задуманное, мне требовалась очень большая пещера, способная вместить целую толпу мобов. Подходящий зал нашелся примерно через час, но оказался занят десятком слизней, скучковавшихся в одном из углов и крайне негативно отреагировавших на мое появление. Впрочем, свойства брони по-прежнему спасали меня от назойливого внимания низкоуровневых тварей, так что ничего страшного не произошло. Лишь бы эта хрень обилку не пофиксила. «А ты чего уставился, ничтожный пассив?» Уличенный в мужеложестве флектор оскорбленно зашипел и торопливо отодвинулся от соседа, но я уже забыл о его существовании, обратив свое внимание на стены пещеры. Кое-какие трещины там имелись, и это было воистину прекрасно. Ну, с Богом. Несмотря на опасения, заниматься скалолазанием оказалось не так уж трудно. Игровая система все еще изобиловала условностями, а фантом с легкостью цеплялся за вбитые в растрескавшийся гранит крюки, ползая по камням наподобие какого-нибудь диковинного насекомого. Прокладывать между крюками веревку получалось чуть хуже, но в конце концов я справился и с этой задачей, зависнув под самым потолком наподобие циркового гимнаста. Страховочный трос медленно покачивался. Украшенные светящейся плесенью стены неспешно проплывали у меня перед глазами. Оставшиеся внизу флекторы мирно лежали между обломками породы, напоминая собой больших толстых гусениц, которыми, собственно говоря, и являлись. «Интересно, с чего вдруг их слизнями обозвали?» — хмыкнул я, раскачиваясь на своей привязи и тщетно пытаясь хоть как-то стабилизироваться в пространстве. «Флинт!» Возникший из пустоты Пэт с интересом облетел вокруг меня, затем вцепился в туго натянутую веревку и аккуратно ее укусил. «Не смей, падла мелкая! Клюв свой убрал!» Обидевшийся попугай независимо чирикнул, перепорхнул ко мне на шлем, после чего затих. «Так-то лучше. Ну что, начнем?» Откровенно говоря, мой план изобиловал прямо-таки чудовищными дырами, главной из которых являлось банальное незнание свойств новой обилки. Хотя я рассчитывал, что на огонек сбегутся все окрестные монстры, отбрасывать такой вариант, при котором заклинание подействует только на ползавших в зоне прямой видимости гадов, было нельзя. Ладно, если что, просто вернем свитки. Шаги Титана... Активация. За одну бесконечно долгую секунду вокруг ничего не происходило. Затем ближайший из флекторов встрепенулся, очень бодро прыгнул вверх, но до нас с флинтом не достал и неуклюже свалился обратно на камни. Его примеру последовали еще два моба, а вот четвертый начал карабкаться по стене, ловко перебирая своими худосочными лапками и быстро приближаясь к вожделенной цели на хрен пошел!» экспрессии не помогла. Оказавшись рядом, чертов писюн торжествующе зашипел, после чего растопырил конечности, до предела распахнул страшные челюсти и бросился вперед. «Опасность!» «Вот дерьмо!» Монстра не хватило совсем чуть-чуть. Острые когти разминулись с моей ногой всего на полметра. Однако радоваться этому факту или беспокоиться по поводу следующих атак было уже поздно. До моих ушей донеслось громкое шуршание, и в пещеру начали поступать новые слизни. Полные сил, энергии, а также искреннего желания убить забравшегося на их территорию врага. «Страх! Страх! Работает!» — ядрёновож! «Работает!» Моя радость быстро сменилась легкой озабоченностью. Количество жаждущих крови монстров неуклонно росло, и каждый из них старался каким-нибудь образом дотянуться до моего героя. Разозленные слизни прыгали у меня под ногами, ползали по стенам, то и дело падали на голову своих собратьев, гневно шипели, и испускали облака вонючего яда, мерцали самыми разнообразными цветами». «На куканьем!» — неожиданно врубился в ситуацию Флинт. «Пиастры!» «Правильно говоришь», — согласился я, внимательно следя за крупным голубоватым флектором, который умудрился перебраться на потолок и теперь целеустремленно двигался в нашем направлении. «Так и сделаем!» «А ну, пошел хрен тварь!» Не ожидавший от меня такого наезда моб сделал неловкое движение, сорвался и бесславно шлепнулся в толпу собратьев. Шипение стало чуточку громче, а вонь отчетливее. — Три палки! Пястры! Когда до окончания действия обилки оставалось ровно одна минута, я вынул из хранилища купленные свитки, разорвал их, после чего жадным взором уставился на толпу беснующихся оппонентов. Для скопившихся внизу гадов в одночасье настал судный день. Сначала по камням расплескалось жаркое пламя, затем над ним сгустился красновато-зеленый туман, вверх — Поднялись клубы черного дыма, и я практически утратил способность что-либо видеть. Вокруг становилось все жарче, перед глазами копились иконки получаемых дебафов. Сами глаза слезились от едкой гари, в ушах стоял треск пополам с предсмертными стонами уничтожаемых монстров. Рядом отчаянно кашлял Флинт. «Давайте, мать вашу! Дохните, сволочи, дохните!» Уровни и ранги слизней подразумевали, что для их убийства придется ждать как минимум полторы минуты. Остаток этого времени я провел в тревожном неведении, гадая, сколько врагов все еще сидят в ловушке, а сколько успешно из нее вырвались, и теперь зализывают раны в соседних коридорах. Чисто теоретически, учитывая, что некий шанс добраться до меня у противников имелся, они должны были оставаться на месте, но вот на практике. «Умер!» — внезапно чихнул попугай. «Пиастры!» Вонес он его торжествующему возгласу, мой дневник наконец-то очнулся от спячки. Дважды вздрогнул, а потом уверенно и радостно затрясся, сигнализируя о нескончаемом притоке ценного «эксприенса». Судя по всему, спасаться бегством никто из оказавшихся в пещере мобов не захотел. «Плюс десять». 15 семнадцатьеть 22 шесть ядреовож это самый лучший фарм в моей жизни тридцать три 40 мать твою 41 43 три На отметке в сорок пять левел апов счастье всё таки закончилось. Река опыта обмелела и пересохла. Вопли флекторов стихли, а под сводами окутанного дымом зала воцарилось шаткое спокойствие, разбавляемое лишь веселым потрескиванием пламени и судорожными вздохами попугая. Затем случилось то, чего я никак не ожидал. Снизу донесся глухой треск, подземелье содрогнулось, а к окружавшему меня смогу добавились плотные облака какой-то лютой отравы. Видимость сократилась до минимума. Что за хрень? Совсем рядом возникло неясное движение. Я пару раз моргнул, вытянул шею, прищурился. Флектор матка. Ранг реликтовый. Уровень пятитысячный. Ну, нифига себе! Страх! Рассмотреть нового противника было практически невозможно, однако до меня буквально сразу же дошло, что он, в отличие от своих более мелких собратьев, имеет все шансы покарать моего героя. Убежать сквозь потолок фантом не мог, висеть на одном месте, изображая из себя сочный деликатес, было максимально тупо. Так что мне пришлось импровизировать. Оценив имеющиеся возможности, я активировал погибель вместе с сутью дракона, швырнул в противника искру, после чего оборвал веревку, свалившись в царство тьмы, дыма и ядовитого тумана. Флинт испуганно вякнул, мои ноги встретились с чем-то мягким, затем мир крутанулся вокруг своей оси, а я впечатался шлемом в камень и растянулся в позе морской звезды, пытаясь осознать, что делать дальше. «Удираем!» — раздался мотивирующий попугайский вопль. «Тревога!» «Знаю, твою мать!» Первая попытка спастись от разгневанного босса закончилась позорным фиаско. Метнувшись в сторону выхода, я не рассчитал направление, ударился о стену и шлепнулся на пятую точку, временно утратив связь с реальностью. К счастью, мой враг полагался только на свой яд, а любые потолковые обилки отлично фиксились имевшимся у персонажа сопротивлением и регенерацией. «Еще через несколько секунд мне все же удалось доползти до ближайшего тоннеля и убраться из опасной зоны». «Тревога!» — полузадушенным голосом сообщил Флинт, приземляясь на соседний валун. «Пястры!» «Жадный ты слишком, друг!» «Пястры! Пястры!» няри блин!» Вокруг разошлось еще одно облако яда, к имевшимся иконкам дебафов прибавились еще две. Но это мало что изменило. Фантом уверенно танковал входящий урон и даже не думал склеивать ласты. «Тревога!» «Цыц!» Секунды одна за другой пролетали мимо, босс продолжал ворочаться в пещере, и у меня ни с того ни с сего возникло жуткое подозрение. Я начал осознавать, что на этот раз одной искры может не хватить для победы. Реликтовый ранг твари, повышенные резисты, отсутствие пачки дебафов — все это нивелировало мое изначальное преимущество и давало мобу вполне реальный шанс избежать смерти. Жаль, что как-то изменить ситуацию было нельзя. Или? Свитки, придурок. Придурок? Отмахнувшись от флинта, я открыл аукцион, лихорадочно отсортировал имевшееся там проклятие по ценнику и наносимому урону, а затем купил слабое подобие недавно использованной пылающей земли. Схватил доставленную системой бумажку, выглянул из своего убежища. Сжигаемый заклинаниями, босс казался несчастным и потерянным. Огромная туша медленно ворочалась из стороны в сторону, источала потоки ярко-зеленой слизи, шевелила длинными когтистыми лапами, но все-таки жила. И если судить по висевшему у меня перед глазами таймеру, имела отличные шансы остаться в этом состоянии до следующей битвы. «Вот, тварь, получай!» Вспыхнувший вокруг нас огонь переломил ситуацию. Лишние две или три тысячи урона заставили таки матку отойти в мир иной. Случилось это уже после завершения работы «Искры», но такой результат говорил лишь о моей предусмотрительности и несомненном игровом таланте. По крайней мере, эта мысль нравилась мне гораздо больше других пья алчно выдохнул Флинт, крутя головой в попытках рассмотреть выпавший из босса лут. «Продадим?» «Обязательно». Для начала я прошелся по периметру пещеры, собирая разбросанные среди камней золото и переправляя на краткосрочный аукцион коллекционные карты. Низкоуровневые кольца, души, свитки, а также прочий хлам. И лишь затем, убедившись, что черновой работы больше не осталось, приступил к самому вкусному. — Богатство! — сообщил весело прыгавший по камням попугай. «Пястрый! Ну -ка — Пястрый! Ну-ка глянем! Гигантская личинка оставила после себя удручающе мало предметов. Кроме одной единственной мифрилки, мне достался только большой черно-зеленый свиток, перевязанный золотистой ленточкой. Изучаемое заклинание или проклятие. Так-так. Проклятие. Ядовитая пелена. Ранг реликтовый. 0.51. Требования. Интеллект. 50. Урон магии Смерти десятых, помноженное на интеллект, в течение 40 секунд. Радиус воздействия 16 метров от выбранной точки, удаленной от вас максимум на 50 метров. Откат 1 интеллект в минуту. Так, еще раз произнес я о задачи на почесывая шлем. Это же очень круто, или нет? «По своим параметрам умение напоминало мою собственную искру. Здесь были похожие требования, похожий ранг и сопоставимый по силе воздействие эффект. А 10-15 тысяч урона по площади, даже с учетом конского отката, могли принести много счастливых моментов любому топовому игроку». «Продадим?» «Блин, хрен его знает». К сожалению, у новой обилки имелся очень серьезный недостаток. Ее урон напрямую зависел от интеллекта, бустить который я не мог из-за отката искры. Вдобавок, прямо сейчас требовалось улучшать саму искру, а не экспериментировать с уже имеющимся билдом. Гадство. С трудом наступив на горло собственной жадности, я убрал свиток в рюкзак, а затем еще раз вызвал казначея. «Привет. Выбил реликтовое проклятие. Хочу обменять на атакующее умение схожего ранга, но из шкалы хаоса. Подойдет не любое, сразу говорю. Характеристики прилагаю». На это сообщение Фортинокс ответил буквально сразу же. «Вот только ответ получился не совсем таким, на который я рассчитывал». «Хороший свиток. Мы в нем однозначно заинтересованы». Вариантов для прямого обмена, к сожалению, нет, но клан может предложить мифрил, комплекты рун и расходуемые свитки. Либо что-нибудь еще по желанию, а возможно, тебе подойдет стихийная молния. Очень востребованные заклинания на топовых уровнях. Нет, меня интересует исключительно школа хаоса. Стихийная не годится, увы. Как насчет того, чтобы немного подождать? «Возможно, мы найдем что-нибудь подходящее?» «Извини. Хочу совершить обмен как можно быстрее. Буду искать через аукцион». Ясно. Тогда у меня есть встречное предложение. Судя по той скорости, с которой ты конвертировал расходники в постоянный лут, тебе можно открывать прямую кредитную линию. То есть мы спонсируем твои начинания, но получаем от 50 до 75% итогового лута и эксклюзивное право на выкуп любых добытых во время операции вещей. Наш интерес очевиден, а ты получаешь доступ к бесплатным расходникам и быстрее прокачиваешь героя. Что скажешь? Я подумаю. Хорошо, как примешь решение, свяжись с юристом. У нас есть типовой договор для таких случаев. Общаться с юристом я не желал, так что быстренько свернул разговор и открыл меню аукциона. Проклятие, хаос, реликт. Ну, конечно же, тут ни хрена нет. Кто бы сомневался?